«Апокрисис» албо отповедь на книжке о соборе берестейском против скарги в опровержении его синода 12 1597 екттесис или краткое изложение дел происходивших на поместном соборе в бресте литовском в духе православного учения 13. 1600 год. Петр Аркудий. Под вопросом. Антидиссис. Полемика с апокрисисом Филалета. 14. 1603 год. Вопросы и ответы православному с попежником против латинин. 15. 1605 год. Перестрога предостережение против унии. 16-е, 1608 год. Ипатий потей. Гармония. Похвала римской и осуждение греческой церкви. 17-е, 1610 год. Милетий смотрицкий. Фринос, то есть Плач единой кафолической апостольской восточной церкви с изъяснением догматов веры. Автор скрылся под именем Феофила Артолога. И говорит от лица церкви, которая оплакивает свое положение и, обращаясь к униатам, особенно к митрополиту Потею, опровергает одно за другим латинские догматы, различающиеся с православными, главенство папы, учение об исхождении святого духа, чистилище, причащение мирян под одним видом, защищая последнее». Это сочинение, проникнутое живым сочувствием к православию и неприязнью к латинству и унии, наполненное множеством сведений как из древней церковной литературы, так и из позднейших писателей латинских и протестантских, Запечатленное светлым умом и тонкой диалектикой, и изложенное изящным польским языком, произвело большое движение не только между православными, но и между их врагами. По свидетельству самих униатов никто из еретиков не порицал так резко «папское седалище», как оно порицается здесь. Каждое слово здесь есть жестокая рана, каждая мысль — смертельный яд для унии и папства. Сноска. Папское седалище, то есть папский престол, конец сноски. А потому не одни схизматики, но и еретики-протестанты с радостью приобретали и перечитывали эту книгу. Иные берегли ее как сокровище и завещали своим детям как драгоценное наследие, а из православного духовенства некоторые ставили ее наравне с творениями святого Иоанна Златоустого и готовы были пролить за нее кровь. Смотрицкий вдруг сделался авторитетом. К нему, как к каракулу, обращались православные, просили его наставления и советов в делах веры. Митрополит Макарий. Что книга произвела сильное впечатление, можно судить потому, что король Сигизмунд Третий издал распоряжение изъять ее из продажи и уничтожить саму же типографию, где был напечатан Фринос, отобрать у ее владельца. 18-1610 год. Петр Скарга. Престрого предостережение Руси греческой веры против плача Феофила Артолога. Полемика с Фриносом. 19. -е. 1612 год. Мараховский. Утешение или утоление плача Восточной Церкви, тоже направленное против Фриноса. 20. -е. Иное сказание о самозванцах, неизвестного автора, составлено еще в смутные годы. 21. Литовский статут 1588 года, сборник западно-русских законов и привилеев, составлен в 1529 году, дополнен и впервые напечатан в 1588 году на русском языке.